А над одной пожилой дамой, богатой и знатной, старшина адвокатов и его приятелей вечно насмехались потому, что она ездила куда бы то ни было со всеми своими домочадцами. Каждый раз, как жена нотариуса и жена председателя суда сходились с ней в столовой, они нахально смотрели на нее в Лорнет таким изучающим и недоверчивым взглядом, как будто это было блюдо с пышным названием, но подозрительное на вид, на которое, если тщательное изучение окажется для него неблагоприятным, с гримасой отвращения указывают, чтобы его унесли. Этим они, конечно, хотели только дать понять, что если им чего-нибудь и не хватает, например, некоторых преимуществ, коими обладает пожилая дама, и знакомство с ней, то не потому, чтобы это было им недоступно, а потому, что они сами этого не хотят. В конце концов, они убедили в этом себя. Но в подавлении всякого стремления к формам незнакомой жизни, в подавлении любопытства к ним, В оскоренении надежды понравится новым людям, в появившемся всему этому на смену наигранном презрении и неестественной жизнерадостности, была для этих женщин и дурная сторона. Им приходилось под личиной удовлетворенности таить неудовольствие и постоянно лгать самим себе. Вот почему они были несчастны. Но ведь и все в этом отеле без сомнений действовали так же, только проявлялось это по-разному. Все приносили в жертву, если не самолюбию, то известным принципам воспитания или укоренившимся взглядом чудесное волнение, какое охватывает вас при соприкосновении с незнакомой жизнью. понятное микрокосм, в котором замыкалась пожилая дама, не был отравлен ядовитыми колкостями, как та компания, где злобно потешались жена нотариуса и жена председателя суда. Напротив, он был весь пропитан тонким, старинным, но все же искусственным ароматом. Ведь уж, наверное, пожилая дама, пытаясь завоевать таинственную симпатию новых людей, привязать их к себе и ради них обновляясь, находила в этом особую прелесть, незнакомую тем, для кого все удовольствия только в том и состоят, чтобы ходить к людям своего круга и напоминать себе, что раз лучше этого круга нет ничего на свете, значит, на тех, кто плохо знает его и от того им пренебрегает, Не надо обращать внимания. Быть может, она предполагала, что, если бы в Бальбекском Гранд-Отеле никто ее не знал, то при виде ее черного шерстяного платья и старомодного чепчика какой-нибудь кутила, развалившись в качалке, усмехнулся бы и процедил сквозь зубы. Бедность, матушка! И даже человек почтенный, вроде председателя суда, с моложавым лицом в сидеющих бакенбардах и с живыми глазами, нравившимися ей именно своей живостью, сейчас же направил бы на это необыкновенное явление увеличительные стекла супружеского лурнета И, быть может, из неосознанного страха перед этой первой минутой, правда короткой, но оттого не менее грозной, такой страх испытывает человек перед тем, как бросится в воду вниз головой. Дама посылала вперед слугу, чтобы он сказал в отеле, кто она такая и каковы ее привычки. А затем, небрежным кивком ответив на приветствие директора, быстрым шагом, не столько величественным, сколько робким, шла в номер, где ее собственные занавески, уже висевшие на окнах вместо гостиничных, Ширмы и фотографии воздвигали между ней и внешним миром, которому ей надо было бы приноравливаться, прочную стену привычек, так что путешествовала в сущности не она, а ее домашний уют, в котором она оставалась. Так, поместив между собой с одной стороны и служащими гостиницы и поставщиками с другой своих слуг, вместо нее вступавших в отношения с этой новой человеческой разновидностью и поддерживавших вокруг госпожи привычную атмосферу, отгородившись от купальщиков своими предрассудками, не огорчаясь тем, что она не нравится людям, которых ее приятельницы не стали бы у себя принимать. Она жила в своем мире, жила перепиской с этими приятельницами. воспоминаниями, тайным сознанием занимаемого ею положения, того, что у нее прекрасные манеры, что она в совершенстве владеет искусством обхождения. Она ежедневно спускалась вниз, чтобы прокатиться в коляске, а горничная, которая несла за ней вещи, и выездной лакей, шедший впереди, напоминали часовых, стоящих у дверей посольства, над которым развивается национальный флаг, и обеспечивающих посольству его экстерриториальность.